В кромешной гулкой тьме слышались шорохи, дыхание, сопение. Иногда, подобно взрыву петарды, оглушительно бухал кашель, метался беспорядочным эхом, дробясь и отражаясь от стен штольни, и, наткнувшись в долину на преграду, возвращался не то медвежьим рёвом, не то дьявольским хохотом. Где-то внизу журчал ручей. Промёрзлые стены штольни, потея, сочились непригодной для питья водой. Бугристые, как жабья кожа,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 «Третьи сутки пошли», – напомнил Гриша Малинин гундосом от насморка голосом. «И ничего». «Вторые сейчас же поправил Гойко. Часов двадцать пять-двадцать шесть, не больше». «И с чего ты взял?» – строптиво оспорил Гриша. «Может, у тебя и часы имеются?» «Есть. Внутри. И если они говорят мне, что с момента ноль прошло чуть больше суток, значит, больше суток. И точка». «Я не о том говорю» сказал Гриша и шумно высморкался. «Пусть с момента ноль прошли сутки, мне-то что? Я о том, что мы здесь сидим уже двое суток с лишним, а наверху хоть бы хны». «Дядя Лёв, а такое может быть, что наверху уже шарахнуло, а мы здесь ничего не заметили, а?» «Может, в одном случае, если нас уже нет», сказал дядя Лёва. «Ты ещё есть или нам только кажется?» Приняв шутку, Гриша дурашливо ощупал себя. «Вроде есть, наличествую». «Ну тогда делай вывод. Наверху тихо. За всю землю не скажу, но над нами точно штиль. Даже удивительно». На какое-то время наступила тишина. Стало слышно, как затопленный шурф откуда-то сверху с методичностью метронома падают тяжёлые капли. Кто-то сейчас же закряхтел и шумно задвигался, заглушая надоевшую капель. Кап-кап. Пусть не по обритой макушке, как у китайцев, но всё равно пытка.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 «Ну и что дальше?» – прогнусавил Малинин и попытался безуспешно прочистить носоглотку. «Э-э, а может, всё уже началось, только до нас ещё не докатилось?» «Это ещё когда считали?» – возразил Лошезин. «Земля должна была натолкнуться на барьер точкой, которая лежит в Тихом океане немножко севернее Гавайских островов». Ну а дальше дело было понятное. Уничтожение всего и вся по окружности – сфера, которая расширяется всё время. От начала и до конца процесса примерно одиннадцать минут. Он вздохнул. Тёмный ты, Гриша, тёмный. Тогда какого чёрта мы тут сидим в сырости, я квакать скоро начну. Хочешь наверх слазить Ну давай, пожалуйста. Разведаешь обстановку и назад вернёшься. Ну, я... Я, собственно... Что, страшно? Ну иди, иди. Ты самый молодой, тебе и лезть. Одна нога здесь, другая там. «Пошёл». «Дядь Лёв, ты серьёзно, что ли?» «Да!» – рявкнул Лошезин. «Ты здесь ещё?» Гриша тяжело вздохнул. Поднялся на ноги, пробормотал «ну ладно» и нехотя двинулся вдоль штольни. Какое-то время его сутулая спина ещё маячила, медленно растворяясь во мраке. Потом она растворилась окончательно, а вскоре не стало слышно и его шагов и снова отвратительным метрономом зазвучала сводящая с ума капель. Кап. Кап. Дядя Лёва сдержанно зарычал. Гойко Киребеевич натужно закашлялся, перебивая акустическую пытку. Пронхал Тюбкин молча подбросил в костерок щепку и, пристроившись на корточках, стал греть руки. Ждали долго. «Наружу выберешься нескоро». Глубоко забрались, чуть выше воды, затопившей нижние штольни. Будь шахта действующей сохранить в исправности подъёмник, проблем бы не было никаких. А так, только в кромешной тьме по скобам аварийного лаза. 70 сантиметров диаметр. Если лезешь с мешком или каким-либо другим грузом, приходится подвязывать его снизу, и он мотается, как маятник. Зато не так просто разбиться в лепёшку если вывернется шаткая скоба, тому, кто настороже, даже и не альпинисту, заклиниться в лазе, ничего не стоит. А когда Гриша все-таки вернулся, запыхавшийся, глаза шалые, сразу шесть ртов выдохнули слаженным хором. Ну, пламя в костерке уже почти погасло, тускло родили угли, подергиваясь пеплом, Молча присев на корточки, Гриша дунул в костровище и поместил над ним мокрые чёрные ладони, не иначе здорово зазяб, хватаясь за промёрзшие скобы. А ещё совершенно явно хотел чуть-чуть поторжествовать. В кои-то веки выпадает такое счастье самому младшему. — А по шее? — спросил, придвигаясь Гойко. «Успеешь — Успеешь? — остановил его дядя Лёва. — Гриш, ты отогрелся? — Ну, Гришенька...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 Кто-то неуверенно взгоготнул. Прочие шумно задвигались, и даже те, кто, убивая время, пытался дремать, бросили это занятие. «Уверен. А ты доверх долез точно?» «Обижаешь, начальница». «А какого, спрашивается, мы здесь сидим? Что, высидим?» «Ха! Так что, вылезаем, что ли?» «А то самое время, пока никого радикулитом не скрючило». «А мясо? Копчушки наши как же? Бросим, что ли?» «Я тебе брошу, умный больно». Наверх подымем, частями. Сам ты умный. Я к тому говорю, что часть мяса можно здесь пока оставить. Естественный холодильник, и зверья никакого нет, даже мышей нету. Хм, разве что хозяйка медной ямы, хихикнул начитанный Гриша. Никто даже не спросил, что он имел в виду. Толкаясь, торопливо разобрали наполненные копченым мясом мешки из шкур наверх. Неуверенная, но уже шалая радость владела всеми.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 С ним согласились, но больше кивками и междометиями. Разговаривать ещё не могли. Дышали, стонали, исходили слюной, мычали и отплёвывались. Гриша Малинин, который выкарабкался на поверхность во второй раз, лежал ничком и алчно грыз снег. И прошло немало времени, прежде чем возник и был сказан естественный вопрос. А дальше что? «Ты насчёт чего?» – спросил дядя Лёва. «Насчёт всего». «Ну, дальше мы, по-моему, будем жить. Есть такое мнение. Тебе этого мало. Мне пока что в самый раз. А остальное – мелочи». «А я как раз о мелочах. В лагерь вернёмся или как? Дальше-то что? Решать же надо. Так что ли останемся здесь жить? Помрём. Весну и лето ещё продержимся, потом привет. Патроны кончатся и подыхай после сголоду. Так? Ничего себе мелочи. А что, есть предложение? С любопытством спросил Лошезин. Пока нет. Есть только одно предложение. Подумать и решить. Оставаться жить в этих краях нельзя. Кто как, а я пас. Уходить нам надо. А куда уходить? Спросил Гойко. В цивилизацию? К бабам? Мы вне закона. Ты что, забыл? Каяться приползёшь? Ну давай, они примут. А вот и до ближайшей стенки дойти помогут». Кто-то поддакнул. На периферии лежбище словесно оскорбили первоматерь. Гриша Малинин, который уже давно перевернулся с живота на спину и сладко жмурился от солнца, как переживший зиму драный кот, подал голос в том смысле, что добровольно сдавшихся могут и помиловать. Не амнистировать, нет, конечно, но хотя бы не взять сразу к ногтю. Очень вероятно, что рабочая сила поднимется в цене. Если договориться между собой и на допросах дружно валить убийство лагерных охранниц на умерших, то... «А я в лагерь больше не пойду», – отрезал Гойко. «Так и совсем плохо было?» – спросил простуженным дисконтом, молчавший прежде Абрам вайсберт «Разве что ты там работал больше, чем здесь?» «Допустим, нет. Я и обедал-то там каждый день, и ужину Ну и что?» Сказано, что я не вернусь. Лучше сдохну. Прямо здесь? Что? А, нет. Это верно, что выбираться отсюда надо. Поближе к людям, подальше от медведей. Если уж и жить в лесу, то гораздо южнее. А можно и не в лесу? Мало ли всяких бродит. Так то нелегалы, возразил кто-то, не подумав. Их ловят. А мы что, легалы? Поймают, шлепнут за милую душу. Значит, надо, чтобы не поймали, вот и всё. В городе? Гойко помедлил, пошевелил губами. Можно и в городе, сказал он наконец. Только это не лучший вариант. Это жить вроде как крыса. Дождёшься или дуста, или фокстерьера. А как насчёт гор где-нибудь на юге? М? Кавказ или Алтай? Оборудуем в горах базу и не одну. И будем, когда надо, спускаться на равнину. Набеги, что ли, устраивать? А почему нет? Достанем настоящее оружие и не будем очень уж там наглеть. Проживем. Ты до Алтая-таки доберись сначала, посоветовал Вайсборд. Ты сначала отсюда выберись. А по реке, когда вскроется, подал голос Гриша и тотчас сам себе возразил. Нет, не то. Против течения, да там еще и пороги. Пупки надорвем, а не выгребем. Пешком по тайге, мужики, сказал Пронхал тюпкин И уходить надо, чем скорее, тем лучше, пока еще нас держат. Завтра, а то прямо и сегодня. Мясо на волокуши, а снег растает, мы же ни в какую не пройдем. Тогда уж придется лето ждать, да и летом, наверное, в болотах потопнем. Места здесь неприветливые. Хорошо пойдем, так до снеготаяния одолеем верст пятьсот. Дальше легче будет. Может, поселок какой-нибудь встретим, транспортом разживемся. Или лесника. В такой глухомане все лесники и эксмены. Неужто заложит а? Ты ещё сомневаешься? Конечно, заложат. Шлёпнуть его сразу. Ну, шлёпнем, если надо будет. А уходить надо. Хрен ли мы здесь высидим? В диспут вступали все новые голоса. Лошезин отмалчивался, но внимательно слушал. Насчёт дальней перспективы каждый имел своё собственное суждение, а некоторые даже по два – Но, по крайней мере, большинство говорили, что надо уходить из этих мест. Это уже хорошо. Значит, можно не делить еду, снаряжение и оружие, а просто поставить несогласных перед фактом. Или ты идёшь со всеми, подчиняясь большинству, или остаёшься голым и долой компромиссы. «Дядь Лёва, ты что скажешь?» – спросил Гриша, когда все немного поуспокоились. С точки зрения льва Лошезина вопрос прозвучал немножко рано. Вожак не по силе, не по избранию, а просто потому, что не нашлось иных явных лидеров, он предпочел бы оставить за собой последнее слово. «Уходить», – сказал он, как вбил гвоздь. «Сегодня же и налегке уходить». «Безволокуш?» – встрепенулся Халтюбкин, явив обликом сильно озадаченного гнома. «А мясо что накоптили? Куда?» «Бросить». Кто-то досадливо крякнул. Кто-то, скинув меховой колпак, шумно чесал в затылке. «Дядя Лёва, я не понял», – качая головой сознался Гриша. «Ты бы объяснил, а?» «Пожалуйста, шахту видишь? Здесь шла добыча руды. Как, по-твоему, отсюда руду вывозили?» «По реке?» «Гриш, а ты на берегу видел хоть что-нибудь?» что напоминало бы, ну, хоть немножко причалы. Видел или нет? Нет, не видел. Ну, тогда по дороге, вон по той, которая заросла. Лошезнь поощрил Гришу кивком и улыбкой. Хорошо мыслишь, дальше валяй. По дороге, которая куда ведет-то? В пределах тысячи километров здесь нет ни одной железнодорожной ветки. Такое расстояние для рудовозов до да погрунтовки – это несерьезно. Ну, значит, к другой реке? А смысл? Ну, может, наша река в их непроходимая для барж? Перекаты какие-нибудь там, что ли? Это у тебя в голове перекаты. Ещё варианты есть? Отвали. Ну, извини, извини. Нет, я серьёзно. Дана задача. Заброшенный в приполярной тайге медный рудник. Есть законный вопрос. Как отсюда руду вывозили? Ну и как, по-твоему? По-петушиному воскликнул Гриша по дороге, но только не до железнодорожной ветки, а до обогатительного комбината, всего несколько километров. Есть такие мини-комбинаты, они перебрасываются по воздуху и монтируют их прямо на месте. Они же обогащают руду до такой кондиции, что её становится рентабельно перевозить воздушным транспортом, грузовыми дирижаблями. Выработанная жилка была дохленькая, поэтому здесь не было нужды строить что-нибудь фундаментальное. Забросили несколькими рейсами оборудование и рабочую силу, развернулись, за несколько лет пенки сняли и... Адью! Давно проверенные, довольно выгодные технологии, если учесть мировые цены на медь. По всему миру не осталось крупных месторождений меди, вход ход идёт всякая мелочь, которой сто лет назад ещё брезговали. Несколько секунд все молчали, усваивали информацию. Затем насупились и кое-кто грозно заворочился. «Это надо понимать так, что поблизости от нас полно всякой техногенной дряни?» — хрипло и мрачно спросил Гойко. «А ты знал и что, молчал?» «Не передёргивай!» — осадил его дядя Лёва. «Я только предполагал, улавливаешь разницу между знанием и предположением. А показать тебе разницу между побоями и оскорблением действиями?» «Отложи до лучших времён».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 Ты ещё не знаешь, на что я надеялся. На ось, как всегда. Не совсем. Я надеялся на то, что комбинат давно снят и место подчищено. Так что аннигилировать могли разве что какие-нибудь остатки свай. А теперь я надеюсь на совсем другое. На то, что комбинат остался на месте. Гойко фыркнул. А какой смысл его оставлять, если шахту забросили? А если шахта не одна? Если поблизости есть еще несколько, причем некоторые из них еще действуют. Тебе такое в голову не приходило? Ты знаешь что-то? Или гадаешь опять? Скажем так, я предполагаю. Разве мы разведали, куда эта грунтовка идет? Прошли по ней километра полтора, вернулись, потому что снегопад начался. Что там дальше, мы не знаем. А знать должны. Ну так сбегай, да и узнай. Идти должны все. И сейчас же. Тихо сказал Лошезин. «Чего? Сам иди!» «Если комбинат существует, мы угоним грузовой дирижабль», продолжал дядя Лёва, как бы не слыша его слов. «Я понятия не имею, какой там был план эвакуации, но знаю одно. Комбинат на этот момент пустой. Насчёт эксменов не знаю, но баб там точно нет. Они в каком-нибудь убежище сидят». Первая матерь знает, где это убежище находится. «Вывезены они. И, по-моему, ждать, когда они вернутся, смысла нет. Верно?» «Верно!» – крикнул Гриша. До него дошло первым, и он глядел на дядю Лёву влюблёнными глазами. «Дядя Лёва – это о о, -о! Это голова! Это мыслитель!» Недаром он знавал самого тиму молнию, и даже, как он утверждает, был его прямым начальником. Врёт, наверное, но ведь почти во всяком вранье есть хотя бы немножко правды.